Извините, командир. Но вы сами мне внушили, что лгать просто неприлично. Совершенно верно, Кузьма. Ты поступил, как подобает механику славного искателя. А я, в свою очередь, удостоверяю, что он не божество, сказал командир, не колеблясь. уж им-то ты должен верить, подхватил Барбар. Я ж тебе говорил, что это порядочные люди, и обман не в их правилах. Вы все сошли с ума, — сказал вождь, покачав головой. Знаки его божественного происхождения настолько очевидны. Взгляните хотя бы на это священное животное, что у него на руках. Оно похоже на тигра, и в то же время не тигр. Вместо того, чтобы спорить, давайте лучше выясним, кто старше из двух богов. Нагда нам легче будет к нему относиться. А ну-ка, создатель огня, открой нам первым, как устроен наш мир, а мы поглядим, кто мудрее. Да вы что? Хотите, чтобы я тягался умом с каким-то дряхлым роботом? Серьёзно оскорбился барбар. Куда уж мне? Мне бы хотя дну настоящую извилину, как у людей, скромно вздохнул Кузьма. «А ну-ка, не отлынивай!» — создатель огня произнес вождь с неудовольствием и пригрозил. «Не то засчитаем как поражение». «Ну, во-первых, Земля — это шар», — смирившись, промямлил Барбар и, подняв глаза, добавил. «Она вращается вокруг Солнца, значит, по орбите. Ну что еще? Ну и все». Вождь недоверчиво усмехнулся, по толпе первобытных людей прошёл ропот разочарования. Твоя очередь, невероятный человек. Да что вы? застеснялся Кузьма. Внутри механика что-то накалилось от излишнего волнения, и щёки его залили. Это не вежливо механик вас спрашивает, напомнил командир. Да это же знают все, пробормотал Кузьма. И вот они и знают, — кивнул он на командира Сани, — земля будто бы плоская и держится на трех слонах. Тогда уж мамонтах, — поправила Марина, — а те стоят на чудо-юдо-рыбе, — с облегчением закончил Кузьма, и вытер салба холодный пот, выступивший от резкого охлаждения. — Это похоже на правду, — воскликнул вождь. Значит, невеста отходит к невероятному человеку по старшинству. И он подтолкнул Марину к Кузьме. Поняв, в чём дело, Кузьма захохотал. Даже командир впервые видел его хохочущим. Внутри Кузьмы катались сотни гаек, такое было впечатление. Его суставы скрипели, словно десятки ворот на ветру. Осторожный механик Не рассыптесь, предупредил встревоженный командир. Извините, смутился Кузьма, приходя в себя. До того ж было смешно. И кроме того, я верен своей стиральной машине. В общем, я дарую Марине свободу. Фу! Даже обидно терпеть поражение от робота, сказал Барбар. Впрочем, впрочем, не торопись, Вождь, я ещё не проиграл. Огонь-то в моей власти. Вот возьму допоморожу да тебя и всё племя, тогда как я и забыл, увлёкся, понорился в очь. Но тут в тишине раздался ликующий возглас. Он создал огонь. Я сам видел. Он создал огонь. На середину круга выскочил Петенькин двойник. И припляс свой истошно кричалу, указывая на всеми забытого учёного. Он создал огонь. Теперь у него пылает огонь. Первобытные люди сгрудились перед Петенькой. Тот сидел на земле, уставший и счастливый. Перед ним по хабким мхам точно гусеница ползало весёленькое пламя. Отныне у вас будет собственный огонь, сообщил Петенька первобытным людям. Да-да, Это натуральный огонь сошёлся между собой первобытные люди. А Вождь нагнулся и польюнявив в палец, пощёлпл пламя. "Горит", подтвердил Вождь, облизывая палец. "Как же нам быть, соприменники? Сейчас перед нами уже два создателя огня и трое божеств в общей сложности. Мне ничего не надо от вас. Дай у свой способ безвозмездно. Теперь вы сможете сами добывать огонь, сказал Петенька благородно. Это слова настоящего путешественника, заметил командир, который помогает только бескорыстно. Он готов подарить свой так называемый способ, потому что у него нет выбора. Ему не под силу соперничать с истинным создателем огня. Он сидел над жалкой искрой полдня, а я это делаю мгновенно. Ха-ха! И Барбард чиркал спичкой о коробок. Смотрите, крикнул Барбард, входя в азар. Он зажёг вторую спичкой и подбросил её вверх. Смотрите, ха-ха! А вот ещё одна, и ещё! Ха-ха! Фирверк.